— Со мной вечно что-нибудь случается, — продолжал он. Не успел я пробыть и двух недель на своей первой службе, как получил от хозяина в качестве рождественского подарка огромного восемнадцатифунтового гуся. — Ну уж это никак не могло повредить вам, — заявил я. Тут вам просто привалило счастье. — То же самое сказали тогда остальные служащие, — ответил он. — Наш старик расщедрился первый раз в своей жизни, — уверяли они. Вы его околдовали чем-то, счастливчик!» Он тяжело вздохнул. «Я чувствовал, что за этим должна последовать интересная история». «И что же вы сделали с гусем?» — спросил я. «В том-то и беда», — ответил он. «Я не знал, что с ним делать. Он дал мне его в десять часов вечера в сочельник, когда я собирался уходить домой». «Знаете, Биглс, братья Тидлинг прислали мне гуся», — сказал хозяин, когда я подавал ему шубу. Это очень любезно с их стороны, но мне он не нужен, можете взять его себе. Я, конечно, обрадовался, поблагодарил его, он пожелал мне весело провести праздник и ушел. Я завернул гуся в оберточную бумагу и взял подмышку. Хорошая вещь, но чертовски тяжелая. Ввиду такого события, да еще в рождественскую ночь, я решил позволить себе кружку пива и зашел в скромный кабачок на углу. Гуси я положил на прилавок. «Какой великан!» — сказал трактирщик. «У вас будет славный обед завтра!» Его слова навели меня на мысль, что, в сущности, гусь мне совершенно не нужен, что мне нечего с ним делать. Я собирался провести праздник у родственников моей невесты в Кенте. У молодой леди с канарейкой прервал я его. Нет, невеста с канарейкой появилась гораздо позже, а с этой рассорил меня именно гусь. Девушки, родители которой крупные фермеры, — Нелепо вести гуся в подарок. А в Лондоне мне некому было его подарить, и потому, когда хозяин кабачка снова подошел ко мне, я спросил его, не хочет ли он купить гуся за недорогую цену. — Мне лично он не нужен, — ответил он, — у меня самого есть три штуки. Ну, а может быть, один из этих джентльменов предложит за него что-нибудь? Тут он обратился к компании, которая сидела и распевала джин. На мой взгляд, у всех у них вместе не хватило бы денег даже на цыпленка, Но когда тот, кто был потрезвей, сказал, что хочет взглянуть на гуся, я развернул пакет. Он долго щупал и тискал бедную птицу, и все допытывался, каким образом она у меня очутилась. В заключение он расплескал на него полстаканчика джина с водой и предложил мне полкроны. Это меня страшно разозлило. Не говоря ни слова, я схватил оберточную бумагу и веревочку в одну руку, а гуся в другую и выскочил на улицу.